Глава 7. Увертюра с помощью никогда не одинокого гребенка Василия поднялась над планетой и, чтобы не привлекать к себе внимания, заняла орбиту над зеленой половиной ей Бахара. Пленника по странному стечению обстоятельств, получившего прозвище Шестой, вернули обратно в запертую каюту. Освобождать его пока не собирались из соображений безопасности. Стаката успела познакомиться с новыми указаниями, пришедшими на корабельный компьютер, и даже не удивилась. Оставалось только поделиться планами с командой, которая уже собиралась в кают-компании. «Какой хорошенький!» – заверещала мелодия при виде грибоида. «И имя такое красивое! Ой, а что ты кушаешь? Вдруг у нас таких продуктов нет?» «Спасибо за беспокойство. Уверен, мне обязательно что-то подойдет из ваших запасов», ответил гребенок, протягивая руку мелодии. «Они на планете привыкли держаться за руки», пояснила стаката, удивляясь неожиданному голосу нового члена экипажа. В отличие от низкого, странного, даже немного пугающего тембра главного грибоеда голос Василия звучал легко и звонко, без протяжных гласных, Мелодия озадаченно взяла руку гребенка и пару секунд подержала в своей. «А это очень важно, да? Просто немного непривычно. Не, не подумай, если нужно, я... Я могу, ну, то есть... Мне не сложно!» Она оглянулась на Романа в поисках одобрения. Ну, а он, средний из семерых детей, кажется, принял нового члена экипажа за младшего брата и радостно кивнул. «Вась, ты, если что, обращайся!» «Как станет грустно и одиноко, мы рядом», — заверил Роман. «За ручку подержать, поговорить или еще что, главное, не стесняйся». Мелодия тоже разулыбалась, и всем стало ясно. Василий обрел новую семью. «У нас задание», — объявила стаката. «Вот пункт назначения». На экране появилось изображение зелено-голубого шара. «Земля!» — одновременно выдохнули Роман и Матфей. Все верно, планета Земля, родной мир наших диверсанта и фотокорреспондента, но есть небольшая проблема. Командор нажала кнопку пульта, и планета стала стремительно уменьшаться, превращаясь в точку. За ней нырнула Луна, еще несколько планет, среди которых точно был Сатурн с его кольцами. Туда же, в эту точку, как в водоворот, стекались соседние звездные системы, пока Млечный Путь не занял собой весь экран. Место, где в галактике находится Земля, обозначалось яркой голубой меткой. «А мы здесь!» – командор снова нажала на кнопку пульта, и вспыхнула красная точка на противоположной стороне. «Это что, шутка?» – воскликнул минор. «Нам туда месяца в пять лететь, и то, если по прямой, а я не уверен, что карты настолько точны. Придется останавливаться для корректировки, сама знаешь, как центр опасен и непредсказуем». «И кто знает, насколько затянется это путешествие?» «Стакаточка, даже не знаю, что сказать. Так надолго нам запасов не хватит, и где их раздобыть на той стороне, я не знаю», высказала свои опасения мелодия. «Мы должны прибыть на Землю не позже, чем через три дня». Слова стакаты прозвучали, как удар колокола. Все молчали, понимая, что минор все правильно сказал. Невозможно добраться на другую сторону галактики так быстро. Я могу! раздался звонкий голосок Василий. Совмещенная реальность, быстро, только не здесь. Лучше без никаких планет рядом. Все недоуменно уставились на грибоида. Ты и правда можешь нас туда доставить? восхищенно спросила мелодия. И это непросто, но мы знаем как. Умеем это. Отлично, оживилась стаката. Минор Василий, в рубку! Как можно скорее определитесь, откуда вы можете переместить нас к нужной точке, Роман? С тебя к завтрашнему утру полная информация о планете. Мелодия, баритон, позаботьтесь обо всем, что нужно нашему новому члену экипажа. Матфей? Задержись, хором скандировала команда. Задержись, повторила стаката, едва сдерживая улыбку. — Ну я ж говорил, — слегка обиженно сказал Матфей. — Теперь будут о нас разговорчики распускать. — Поверь, такой вариант куда лучше, чем если бы мы по углам прятались для беседы. — Что ты знаешь про эту фирму, Шаляпин и Ко? — Ничего, хотя... — Подожди, у нас же есть великий и ужасный. — Кто? — Да это местная земная шутка. Интернет — великий и ужасный. — Уж не знаю, как грибоидам это удалось, но... Матфей уже гуглил название. Вот, слушай, Шаляпин и Ко, лицензированная охранная организация, уже 7 лет обеспечивает охрану объектов, мероприятий, ценных грузов, людей, в том числе медийных личностей, лицензия на осуществление частной детективной сыскной деятельности. Член Ассоциации российских детективов, руководитель Шаляпин Валентин Юрьевич, бла-бла-бла, тут про него больше, чем про Мао Цзэдуна написано. Крутой, короче, слов нет. Но это и сразу было ясно. У кого попало денег на рекламу в «Сделаем явным» точно не хватит, а вот фотки его нет. Это шифруется. Правильно делает, наверное. Собери всю информацию, или... нет. Покажи Дизу, как это делать. Пусть подготовится к встрече как можно лучше. Снова задание странное. Летим на другой край галактики, чтобы что? С мужиком этим поговорить? Хотелось бы знать, как твой журнал связан с заданиями для увертюры. «Стаката, я не писал про землю, веришь?» «Верю. Слишком уж у тебя было лицо удивленное. Но теперь мне кажется, что журнал этот и ЛМ твоя...» Ларис Михайловна вставил Матфей. «Да, она. В общем, я думаю, что все это не случайно. Любопытно было бы узнать, как во всю эту картину еще и Шаляпин вписывается». У Матфея уже почти сорвалась с языка фраза «слушай, а если просто наплевать и не лететь...» Но внезапно заботливый голос Баритона в голове напомнил про ответственность, мудрые советы и мужчину, на которого она может опереться. И вместо этого диверсант сказал. Земля только начала исследовать космос. Большинство ее жителей не верят в инопланетян или боится их. Если Увертюра приземлится там, У нас появятся такие серьезные проблемы, что ДИС со всем нашим оружейным арсеналом не справится. На планету нужно попасть незамеченными. Поняла тебя. А твой рассказ про профессора, она улыбнулась, странным образом исполнился. Ага, я тоже об этом подумал. Надеюсь, Василий выполнит обещание главного своего, расскажет об этих реальностях и поможет нам с шестым. Да, кстати, зайди сейчас к Минору, если они закончили. Отведи нашего новенького к пленнику, пусть пообщаются, пока его сознание не совместилось. Думаешь, не опасно? Думаю, если этот гребенок корабль смог поднять, то шестой ему точно не опасен. Ладно, я пошел, зови, если что, — улыбнулся Матфей, уходя. В рубке, кроме Минора и Василия, обнаружились еще и роман с Мелодией, которые, по-видимому, твердо решили взять шефство над новым членом экипажа, Матфей передал им просьбу стакаты посетить с грибоидом пленника, а сам отправился в свою каюту наслаждаться долгожданным интернетом. Для начала ответил на комменты в блоге, потом посмотрел новости, искал информацию про Шаляпина, нашел пару фоток со спины. Вот ведь профи ни разу лицо в сети не засветил. И тут Матфею пришла гениальная идея. Поджав губы, а вдруг, он вбил в поисковик Чертеж космического судна Увертюра и чуть не упал со стула. Есть! Есть чертеж! И на первый взгляд довольно точный. У Матфея даже руки задрожали от нетерпения. Уровень гидропоники. Следующее изображение появилось с большим выделенным красным участком. Он медленно увеличил карту. Так, если это кают-компания, то тогда. Матфей подскочил и бросился вон из каюты. Сразу же взял себя в руки. Вдруг, например, Арию встретит. Внушил себе, что идет проверить, как там шестой. Заодно, может, заглянет туда-сюда. Кстати, к Дизу еще надо зайти. Нет. Никак нельзя сейчас Арии на глаза попадаться. А она без Диза, точнее, Диз без нее. Матфей подумал пару секунд и написал сообщение Роману в мессенджере. «Дружище, выручи еще разок. Загляни к нашему тактику. Научи пользоваться интернетом. Заодно, может, мелодия, гаджет ему какой найдет, планшет или ноутбук еще один. Стаката просила его подготовиться к визиту на Землю. Ну и может, про фирму Шаляпина удастся нарыть еще чего-нибудь. Энтер». Секунда. И терлинкнул ответ. «Окей, сделаю». У, теперь можно отправиться на поиски таинственного уровня». На плане никаких незаметных люков не изображалось. Вход скрывался в небольшой нише. Матфей сразу понял, почему до сих пор чудо-сада никто не нашел. Дело в том, что ниша напоминала скорее кладовку и закрывалась дверью. Практичная мелодия, Матфей почему-то подумал именно на нее, сложила туда несколько крупных коробок. С чем? Проверять пока не хотелось. Гораздо любопытнее было наконец-то спуститься вниз. Оглянувшись по сторонам, нет ли кого, Матфей нырнул в нишу кладовку и быстро закрыл за собой дверь. Свет не включился. Воспользовался фонариком из сотового. С замиранием сердца он протянул руку к задней стенке, за одной из коробок нащупал панель с замком, нажал на нее и, о чудо, дверь бесшумно отъехала в сторону, открывая освещенную площадку. Матфей нервно выдохнул, перелез через препятствие и спрыгнул в небольшую комнатку, которая оказалась лифтом. Вжих! Механизм быстро перенес его на желанный уровень, а панель замка осветилась зеленым. Матфей протянул руку и заколебался. Что если там лишь ржавые трубы, капающая вода и совсем ничего интересного? Не войдешь, не узнаешь. Собрав по сусекам всю свою решительность, он коснулся замка, и дверь открылась. В нос ударил запах теплицы. «Да!» Он подпрыгнул от ликования, что в этот раз рассказ сработал и двинулся на разведку. Тот, кто проектировал увертюру, постарался на славу. «Надо будет обязательно показать это чудо-мелодию. Вот обрадуется», — думал он. «Еще бы! Здесь были бесконечные ряды фруктов, овощей, ягод, каких-то ароматных травок. Попадалось что-то знакомое и совершенно экзотическое». Матфей попробовал привычную глазу плоды и остался доволен. «Да, ассортимент блюд на увертюре значительно улучшится. Кстати, раз такое дело, а почему бы не пополнить команду корабля лучшим поваром во вселенной?» Подумал он, уже прикидывая, какой рассказ можно было бы написать. Исследования наконец-то привели Матфея в желанное место. Небольшой сад, симпатичный круглый водоем с фонтаном. Удобные скамеечки и небольшие качели, увитые чем-то вроде плюща. Он качнул их, надо же, не заржавели, лишь слегка поскрипывают. Удовлетворенно огляделся повсюду. Пышная зелень, бутоны, запах цветов, все, что девушкам нравится. Вот так удача! Покрутив головой, Матфей считал сортов 20 разных цветов, среди которых оказались и ромашки. Вот от чего-чего, а от ромашек сердце влюбленного блогера забилось сильнее. Первым желанием было нарвать букет и подарить стакате, но здравый смысл его остановил. Не стоит пока. Лучше дождаться подходящего момента. Счастливый, Матфей побрел обратно по пути, съел еще несколько ягод и сочное яблоко. Вошел в лифт и снова перелез через коробку. А вот теперь мелькнула мысль. «Самое время познакомиться с их содержимым». Что он и сделал, раскопав первую попавшуюся. Внутри лежало нечто похожее на деталь оборудования. «О, это работенка для джаза», — подумал Матфей. «Все равно ни капельки непонятно, что это и для чего, особенно в свете фонарика телефона». Теперь главное — незаметно выбраться отсюда. Он стоял, прижавшись ухом к двери, вслушиваясь, не идет ли кто. Звукоизоляция оказалась достаточно хорошей, Пришлось слегка приоткрыть дверь и, прижав ухо к крошечной щелочке, постараться услышать хоть что-то, кроме собственного дыхания. Убедившись, что никого поблизости нет, он вынырнул в коридор, быстро закрыл кладовку и с видом праздно шатающегося отправился придумывать рассказ про повара. В 8.00 все привычно собрались в кают-компании. Сначала выступил роман с докладом «Планета Земля». Описание получилось в стандартном Ромкином стиле, излишне оптимистичным. И пребывать бы команде увертюры в счастливом неведении и заблуждении, если бы не Дис, раскопавший о земле совсем другие сведения, да такие, что на лицах присутствующих проступило глубокое сочувствие и искреннее непонимание, как вообще Матфей и Роман умудрились дожить до своих лет в таком чудовищном месте. Стаката кивнула Матфею, и он собрал оба доклада в один. Да, криминальные элементы, вооруженные стычки, даже военные конфликты, не говоря уж об участившихся в последнее время катастрофах разных мастей. Все это было на планете Земля. Но в целом не так плохо. Разное, конечно, случается, но не так страшно, как в новостях показывают. Однако никто ни от чего не застрахован. Диес и глазом не повел, он всегда ко всему готов. Астаката серьезно задумалась. Минор показал координаты перемещения. «Окажутся они совсем рядом. До орбиты Земли всего 40 минут». Матфей тут же сверился со временем на телефоне и сообщил. «На место прибудем ранним утром. И это, в общем-то, хорошо. Есть только одна проблемка». «Да», — сказала Астаката, — «проблемка есть. А именно земляне только начинают осваивать космос. С инопланетной жизнью незнакомы». Однако системы обнаружения и защиты у них уже имеются, так что никакой речи о посадке корабля или даже шатла на поверхность быть не может. «Хорошо, что мы закупили на Толумбасе нужное оборудование», — довольный своей предусмотрительностью подал голос Джаз. «Отличная возможность испытать телепортатор. Я его уже подключил и настроил». Прекрасно, похвалила техника стаката. Значит, проблема высадки десанта решена? Отправляемся я, Матфей, Дис и Ария. Баритон и Василий, на вас шестой. Я хочу передать его сопротивлению как можно скорее. Минор, на тебе отслеживание каналов связи. Всех до каких доберешься. Советую также за интернетом следить, вставил дельный совет Матфей. Согласна, Роман, на тебе интернет, ты умеешь им пользоваться. «Тут смутился он. Мы с Мелодией подумали, раз пока будем какое-то время на земле, то пусть она с моей семьей познакомится». Стаката удивилась, но отнеслась к просьбе с уважением. «Тогда так. Роман, обучаешь Джаза. Как только он разберется во всем, пусть телепортирует вас куда нужно. Джаз от телепорта далеко не отходить, даже ночью рядом». Возможно, экстренная эвакуация с планеты как десанта, так и романа с мелодией. задание ясны?» Все дружно закивали головами. стаката взглянула на Матфея. матфей задержись!» С веселым смехом дружно выкрикнула команда, а сам диверсант слегка порозовел от смущения. «На земле действительно так ужасно?» спросила Стаката, когда все разошлись. Я бы не сказал, как по мне, так на Теноре куда хуже обстановочка, не говоря уже о тамошних головорезах. Не думаю, что возникнут серьезные проблемы. Знаешь, я, наверное, просто привык, может. Особо сравнить не с чем, но мне дома нравится. Правда, в космосе тоже, а если уж совсем честно, теперь и не знаю, где мне нравится больше, тут или там. Мы, возможно, задержимся на Земле на двое-трое суток. «Вот и хорошо. У меня квартира большая, всем мест хватит, да и город покажу. Не переживай, что-то пойти не так может хоть где, даже на Толумбасе. Но и мы ведь никто попало. Один из чего стоит, да и ты себя в обиду не дашь. Ну, а я по обстоятельствам». Стаката улыбнулась. Выйдя из кают-компании, Матфей стримглав кинулся к заветной двери. «На уровень гидропоники». Не теряя времени на снятие проб фруктов, он быстро нарвал букет ромашек, потом, прячась и озираясь, добрался до своей каюты, бережно упаковал цветы в сумку и выдохнул. Вот теперь он готов пригласить девушку своей мечты в гости.